всех. Возможно, была такая возможность. Глава 213. Ранжирование новобранцев. Июнь вёл тихую жизнь после того, как побил рекорд. Он также приходил на гору номер 60, чтобы собирать травы и практиковать священную технику тайе. В это время Июню исполнилось 13. Его лицо всё ещё выглядело по-детски, но после того, как он начал тренировать боевые искусства, его тело начало расти. Сейчас он был привлекательным молодым мужчиной. До соревнования между новичками оставалось ещё 10 дней. Июнь полностью контролировал его светящуюся ци солнца. Также он завершил изучение первого уровня священной техники тай-цзи. Июнь, рейтинг новобранцев составили. Когда Июнь ужинал, к нему подошли Джоу Куй и Сун Цзы Дюн. У Джоу Куя и Сун Цзы Дюня был тот же начальник, что и у Июня. Они все пришли в божественный город Таэ из провинции Цзинь и близлежащих государств и вместе с Лысом Цинем. Хотя Чжоу Куй и Июнь имели разногласия и соревновались, сейчас это осталось в прошлом. После того, как объединение Хундао выделило Июня, Чжоу Куй чувствовал угрожение совести. Кроме того, во время соревнований они будут частью одной команды, следовательно, их отношения должны стать ближе, и они должны помогать друг другу. А? А о каком рейтинге идёт речь? Непонимающий поднял голову и юнь. Рейтинг новобранцев перед соревнованием. Каждому из нас будет приписан примерный ранг. Мы будем драться в соответствии с нашим рангом. Те, кто находится ниже по рейтингу, могут вызывать тех, кто выше, но те, кто выше, не могут вызвать на бой тех, кто ниже. Конечно, обе стороны должны будут внести взнос. И те, кто находится выше по рейтингу, могут вызывать тех, кто ниже, но они могут отказаться. Но от этого мало пользы, поэтому такое случается редко. Объяснил Джоу Куй. Он долго смотрел на рейтинг новобранцев. Хотя этот рейтинг составлен администрацией божественного города Таэ и не полностью отображал силу людей, он был составлен и с учётом потенциала. Это также вызывало беспокойство. Некоторые мечтали, чтобы их ранг был выше, потому что высокий ранг означал, что человек будет чаще участвовать в битвах. А вы об этом рейтинге? И на каком я месте? Иёнь продолжил жевать мясо, показывая отсутствие интереса к ранжированию. Джоу Куй и Сун Цзэ Дзюнь потеряли дар речи, когда увидели поведение Июня. Июнь был слишком равнодушен. Разве он не знал, сколько людей следят за ними? «Ты под номером 1003», — с симпатией посмотрел на Июня Джоу Куй. «1003? Что это значит?» — не сразу понял Июнь. «На самом деле это значит, что ты на третьем месте. Согласно правилам, новички могут занять место в рейтинге, начиная с десятитысячного места». Первое место будет 10001, второе 10002, третье 10003. Так что ты на третьем месте. Солдаты обучаются в божественном городе Таэ на протяжении 6 лет. Каждый призыв примерно 2000 человек. Сумма людей в первых пяти призывах составляет обычно 10000 человек. Первое место в списке новичков начинается с 10000-го места. Некоторые солдаты-ветераны иногда занимают места после 10000-го для ветеранов это очень постыдно быть ранжированным ниже 10.000-го места. Третье место довольно неплохо. Июнь был доволен, но не знал, что все его заработанные руны драконьей чешуи пригодятся в боях. Джоу Куй и Сун Цзы Дюн разнесули рты, услышав слова Июня. Третье место это довольно-таки неплохо. Июнь не знал, с чем ему придётся столкнуться. Огонь уже горит на пороге его дома. "Каун по идее с восхитительное мясо", Джо Куй сказал. "Июнь, ты знаешь, на каком мы я вместе?" "А? На каком?" спросил Июнь. "11523. Это общий рейтинг. Если брать только 2000 новичков, то я примерно 1000-ый. Ещё 400 человек ветеранов, не вошедшие в первые 10000. Я отдавал всего себя в прошедшие 3 месяца тренировок и только смог получить средний ранг." Брат Зи Цзюнь и остальные мои братья из армии Сюаню находятся еще ниже по списку. Многие из тех, кто вошел в первую тысячу, родом из государства Джун, имперских городов или затворнических семейных кланов. Многие авторитетные и ужасающие люди находятся ниже тебя по списку». Джоу Куй объяснил и Юнис, что значило третье место. Помимо затворнических семей, которые могли противостоять даже королевским семьям, Только семейные кланы из имперских городов были настолько же далеки от того, чему могли бы противостоять семейные кланы из государства Джун. Как говорится, вы не узнаете, насколько мал ваш титул, пока не прибудете в столицу. Конечно, местные семейные кланы не могли сравниться с родословными и ресурсами имперских городов. Те семьи с сильными родословными и с мощным происхождением часто переезжают поближе к имперским городам. Они даже не рассматривают ресурсы имперских городов. Им важен тот факт, что они могут сосватыть своё молодое поколение за поколения членов крупных семейных кланов имперских городов, что улучшит их родословную. Брат И, ты стал большой шишкой. Я знаю брата, у которого отец маркиз. Он считается довольно хорошим воином в семейном клане, но он занимает всего 200-ю позицию среди новобранцев. Я понял. Июнь вытер масло с губ. Звучит слишком преувеличенно. В божественном королевстве Таэ Были слишком много семейных кланов. В каждом семейном клане было огромное количество сыновей и внуков. Было сложно не только попасть в ранжированный список новичков божественного города Таэ, но и занять высокую позицию в списке среди двух тысяч новичков. Это было непростой задачей. Вот почему так много людей смотрят за вашими достижениями. А два человека, которые перед вами, это Цюню и Чусяо Жань. Один из них родился с природной суперсилой. А второй имеет экстраординарные перспективы. Ты, возможно, не знал, что когда мы все были заняты на своих работах, Сюнню и Чуся Ожань уже выходили в божественную пустошь на охоту на пустынных зверей. Они даже записаны в почётном списке неба, потому что сейчас они занимают второе и первое место. Сюнню и Чуся Ожань схватились за эту возможность, чтобы попасть в почётный список земли. Я не знаю, насколько далеко они зайдут. Они даже могут достичь 3000-ного или 4000-ного места. После того, как ранжированный список был составлен, Сюню и Чусяожань, которые были первыми в списке, должны были драться с теми, кто ниже их. Но у них есть право вызывать более старших культиваторов, которые находятся в списке выше них. Лсы Цин ранее говорил, что новичок, который достигает первой тысячи в списке неба или земли в течение года, привлекает внимание крупных группировок божественного королевства Тае. Июнь и его призыв прибыли в божественный город Тае три месяца назад. Если он хочет попасть в первую тысячу за год, то факт, что он сейчас попадет в первые три-четыре тысячи, не будет рассмотрен как что-то невероятное. Июнь не знал, насколько он сможет сейчас увеличить свой ранг в списке земли. Брат И, никто не осмелится вызвать Цюню и Чусяужань, поэтому все смотрят на тебя. Ты стал чрезвычайно популярным среди новобранцев божественного города Тае. Все знают, что у тебя много денег. И согласно правилам, ты получил третье место не за свою силу. Ты получил его из-за того, что заработал слишком много рун драконьей чешуи. Многие люди позавидовали тебе, потому что ты нашёл древние растения и побил рекорд по собирательству. Многие люди недовольны тем, что ты получил такой высокий ранг из-за твоего богатства, хотят вызвать тебя на бой, чтобы откусить от твоего куска. И это касается не только объединения Хундао. Но объединение Хундао уже дало понять, что никто не сможет вызвать тебя на бой без их разрешения. Если кто-то ослушается, то он поквитается с провинившимся. Эта угроза отпугивает многих. Можно назвать это скрытым благословением. Июнь почесал подбородок. Получается, они рассматривают его как рыбу на разделочной доске. Джоу Куй сказал. Брат И, первый раунд регистрации в битве скоро начнется. Есть ограничения в один день, только 12 битв. Многие смотрели на твою именную доску, поэтому с самого начала хватаются за неё. Вероятно, у тебя будет по 12 бит в день, 3 дня подряд. Ты не знаешь, но в объединении Хундао начали принимать ставки на то, сколько дней ты продержишься. Я думаю, первыми соперниками будут 4 хулигана. Они входят в первую сотню в списке новичков. Пока я работал в кузнице, я встречал одного из них. Их репутация в столице намного лучше моей. 4 хулигана И Юнь подумал о той смешной комбинации, которую он видел в ломбарде. Они были как минимум милыми, потому что заложили все свое богатство, чтобы сразиться с И Юнем. «Брат И, я сделал ставку на то, что ты сможешь завершить более десяти раундов!» Сун Цзэ Цзюнь похлопал И Юня по плечу, полагая, что он таким образом оказал поддержку И Юню. На самом деле Джо Куй, Сун Цзэ Цзюнь и остальные из его государства знали, что И Юнь силен. Он мог получить высокий ранг и без рун Драконий Чешуи. Суть вопроса заключается в другом. Он не смог бы пройти парный бой. Третье место Июня было смешным. Все, кто входил в топ-50, были сильнейшими. Некоторые из них могут войти в первые четыре тысячи людей в списке Земли. «Спасибо», — кивнул Июнь. «Где проходит регистрация? Я хочу быть там, когда она официально начнется». У него было ограниченное число битв в день. Он не мог драться с каким-нибудь Томом, Диком или Гарри. Они должны были обладать некоторыми качествами. Эм, вообще-то они должны обладать достаточным количеством рун, драконий и чешуи.